213. Сентябрь 3. Себя соблюдешь, до цели дойдешь. Распущенность, слабоволие, попустительство, разнузданность, неиздержанность — враги продвижения. Форма выражения себя, созданная воображением и утвержденная волей, будет теми рамками духа, в которых проявляется активность его в жизни текущего дня. Один день можно провести в созвучии с волей владыки. Зачем давать себе трудные задачи? Именно в сумерках обычного дня соблюдается установленная воображением форма. Не слишком ли много говорил? Не терял ли равновесие по пустякам? Не раздражался ли, подчиняясь своей волею астрала? Не совершал ли действий, движений и поступков помимо контроля воли? и был ли контроль постоянным и постоянным дозор? В сумерках духа на действия малые гаснут огни. В огнях духа запись утром ведется, и если вечером при перечитывании тускнеет она и теряет утренние краски, то не потому ли, что день проведен без соблюдения, в форме, без удержания себя на уровне должном? Ослабить узду духа нельзя ни на миг. Астрал своевольный тотчас же возьмет ее в руки, и уже он, неуемный и ярый, будет понукать сознанием и владеть чувствами. И не надо совершать никаких героических поступков. Нужно лишь только держать на узде свои чувства и мысли под постоянным контролем. С Сутратма актер действует. Безмолвно смотрящий контролирует его действия. Игра на сцене жизни идет по заранее намеченной программе и в заданном тоне. Рефлекторность и автоматизм враги эволюции духа исключаются совершенно. Астрал – вместилище рефлекторной деятельности сознания. Новая – будущая форма уявления себя в жизни. Будущая ступень сознания включает в себя то, чего не было раньше новые утверждаемое сознательно волей. А астрал привык жить и действовать по-старому, как раньше. Отсюда столкновение и борьба между рефлекторностью привычных поступков и действий и сознательным приказом воли, принявшей новую форму выражения духа. Двигаться вперед в будущее по старым колеям — это значит оставаться прежним. Лунная рефлекторность астрала — наследие прошлого. Животное живет рефлексами. Животное начало в себе подчиняется воле восставшего духа. Но так как на оформление астрала потребовались миллионы лет медленной эволюции, то и борьба с ним требует много времени и сил. Астральная оболочка была нужна в процессе эволюции человека для того, чтобы через нее могло быть оформлено тонкое тело. Астрал выполнил свое назначение, астрал больше не нужен. Но он так долго владычествовал над сознанием человека, что никогда не откажется от власти без жестокой борьбы. Взять его можно измором, то есть постоянством контроля над ним, когда серебряная узда духа надевается на все чувства ученика. «Все мысли и чувства, поступки и жесты под неусыпный контроль духа. Этой будет задачей текущего часа».